Глава восемнадцатая. Восьмое мая, двенадцать часов девять минут по восточноевропейскому летнему времени. Таллин, Эстония. «Мы словно в сказку попали», — воскликнул Монг. Кэт разделяла чувство мужа. Таллин был одной из старых европейских столиц, его основали в тринадцатом веке. Несмотря на бурную историю, город видел, как страну завоевывают многочисленные соседи. Почти все средневековое наследие чудесным образом сохранилось, особенно здесь в центре. Монк вел машину, а Кэт смотрела на мощенные улочки и хитросплетение переулков, обрамленные причудливыми пастельными домами с красными черепичными крышами, в основном в средневековой постройки. Над городом высился шпиль церкви Святого Олафа.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 Элена, вероятно, почувствовала ее отчаяние и попыталась успокоить. Это самая большая библиотека в Прибалтике. Для самых ценных книг есть еще два уровня подземных хранилищ. В общей сложности более пяти миллионов томов в тщательно кондиционируемых помещениях. Если Смитсон оставил какие-то подсказки, они будут найдены здесь. Выйдя из машины, доктор Сэм Беннетт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 В поездку ученый надел джинсы, сапоги и пиджак поверх клетчатой рубашки. Кэт заметила, что Лена поглядывает на мужчину с интересом. Библиотекарь коснулась его локтя и указала на вход. «Директор библиотеки Грегор Там должен нас ждать. Он проявил большую любезность, велел своим сотрудникам собрать любую информацию касательно Смитсона». В частности, все, что касается времени, проведенного им здесь. Надеюсь, у нас появится подсказка, где искать дальше». «Неплохо», — улыбнулся Сэм. «Если хочешь ускорить ход событий, дерни за ниточки». «Одна из немногих привилегий библиотекаря Конгресса», — пожала плечами Элена, слегка покраснев. Кэт подтолкнула всех к ступеням. Монк догнал жену и взял за руку.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 «Доктор Дельгада, добро пожаловать», — сказал он, протягивая руку Элене. «Я директор там. Мы разговаривали по телефону». Пожимая ему руку, Элена выпрямилась еще сильнее. «Да, благодарю вас. Простите, что позвонила посреди ночи, да еще и взвалила на ваших сотрудников такую работу. Все в порядке, не беспокойтесь. Мы с радостью выполнили вашу просьбу. Прошу следовать за мной».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 Слава Смитцена, как химика и минералога, несколько забылась, померкнув в свете его пожертвования. «Именно это мы пытаемся исправить», — сказала Элена, словно сама начала верить в этот рассказ. «Открыть миру не только благотворителя, но и большого ученого». Там кивнул и провел их варочный дверной проем, напоминающий ворота старого эстонского замка.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 Возле единственного окна стояла молодая женщина с заплетенными в хвост белокурыми волосами. «Это Лара», — представил ее там. «Одна из наших новых сотрудниц», — он улыбнулся ей. «И моя дочь». «Пошла по стопам отца», — усмехнулся Монг. «Чему я очень рад». Кэт заметила, что там сияет от гордости, а дочь слегка смутилась. «Похоже, Лара не в восторге от похвалы».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 Пусть бы набивали подушки. Ты ведь знаешь их темперамент. В конечном итоге они просто задушат друг друга. Что ж, ты права, серьезно сказал, как калис. Тогда, может быть, бухгалтерский учет. Так и не определившись с будущим дочерей, Кэт и Монг вслед за Таммом подошли к столу. По всей его длине были аккуратно разложены сотни книг, периодических изданий и газет.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 Там жестом подозвал дочь. «Значит, вы приехали сюда, чтобы больше узнать о Меривайго-Коллане или о Янтаре?» Кэт была рада, что директор стоял к ней спиной и не увидел ее ошеломленного выражения лица. «Видите ли», — продолжал там, ничего не заметив и обернулся, — «Я точно знаю, зачем Джеймс Смитсон приезжал в Таллин, а ради некой тайны, связанной с янтарем». Тринадцать часов три минуты. Откуда он мог это узнать? Озадаченная и потрясенная Елена отступила на шаг и столкнулась с доктором Беннетом. Сэм поймал ее за локоть и удержал. «Что вы имеете в виду?» Там поднял со стола желтоватый томик,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 нагревая необработанный янтарь, а затем подвергая его перегонке и превращая в белый порошок, это и есть янтарная кислота. Монк прокашлялся, и Лена обернулась, зная, что он получил хорошее медицинское образование во время работы на Сигму. «Что-то важное?» — спросила Кэт мужа. Как Калес протянул руку, и Лена отдала трактат ему.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 И, конечно, потерпел неудачу, вмешался Сэм. Физические свойства янтаря не имеют никакого отношения к поддержанию криптобиозных кист. Это чудо встроено в гены. Тем не менее, он не мог этого знать, — довольно резко сказала Элена, чувствуя желание защитить Смитсона. И, несмотря на неудачу, был достаточно мудрым, чтобы признать опасность артефакта, поэтому не завещал его Соединенным Штатам, в то же время находка была слишком удивительна, чтобы ее уничтожить. «Он действовал как настоящий ученый», — кивнула Кэт, «осмотрительно сохранял знания для будущих поколений». «И эту же цель, только в больших масштабах, он ставил перед собой, финансируя создание Смитсоновского института», — кивнула Элена.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 Но самые старые и богатые жилы находятся глубоко под землей, некоторые из них шириной в несколько метров. Только представьте. Элена поймала себя на том, что смотрит под ноги, словно ожидая увидеть там широкие золотистые реки. — Итак, понятно, — продолжал там, — почему мистер Смитсон...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 Значит, он не просто искал средства, поддерживающие жизнь, но и пытался выяснить, способен ли янтарь стать защитой от зла. Или искал спасения от того, что скрыто внутри. Хотя мне неизвестно, где именно мистер Смитсон нашел такую глыбу, вновь заговорил там, я знаю, каким путем он шел. Позвольте вам показать».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 Там постучал по Таллену на карте и провел пальцем вниз. «Мистер Смитсон мог найти свой янтарь в любом из этих мест». Елена взглянула на Кэт. Скорее всего, он прав. Она вглядывалась в карту, изучая весь янтарный путь. «Как же мы найдем месторождение менее чем за три дня?» подсказка пришла от Лары.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 остается лишь половина янтарного пути тяжело вздохнула кэт все равно очень большая территория монк легонько подтолкнул ее плечом нам немало удавалось и при худших раскладах что ж это правда кэт выпрямилась и обернулась к кларе а вы смогли узнать что нибудь еще о путешествиях смитсона боюсь что нет лара скрестила руки на груди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 Как ты говорил, нам немало удавалось и при худших раскладах. 14 часов, одна минута. Пока все готовились к отъезду, Елена расхаживала вдоль стола и смотрела на кипы документов, отражавших жизненный путь основателя Смитсоновского института. Ей казалось, что здесь лежат не бумаги, а его тело. Неужели это все, что от нас остается?»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 Надеюсь, городской фестиваль нас не задержит. Я покажу вам, как проехать в аэропорт, минуя главные заторы, — предложил директор, заметив ее беспокойство. Он энергично двинулся к массивной двери. В вестибюле есть карта. Монг с Кэт пошли за ним, Сэм и Элена двинулись следом. — Понимаете, что я имею в виду? — спросил у нее энтомолог, приподняв бровь. — Там распахнул дверь. «Праздничный парад запланирован на...» Резкий хлопок оборвал его слова. Шею Тамма разорвало сбоку. На Кэт хлынула кровь. Время остановилось. Лара закричала, но словно бы издалека. Елена едва ее слышала. Кэт припала к полу и оттащила тело директора, а Монг налег на окованные железом доски и захлопнул дверь. На нее сразу посыпались удары. Сэм схватил Элену за талию и не отпускал. Держа дверь, Монк крикнул. «Лара! Отсюда есть другой выход!» Дочь директора стояла неестественно прямо, будто окаменев. Кэт голыми руками сжимала края раны Тамма, пытаясь остановить кровь. «Лара!» Девушка широко раскрытыми глазами смотрела на растекающуюся лужу крови. Ответ прозвучал, словно тихий стон. «Нет!»